Глава 27 Ронда Вэйр, невысокая, полная серебристыми волосами, была детективом полиции Торонто. Ее телефон зазвонил в воскресенье, в 13:11 Она подняла трубку и сказала. «Детектив Вэйр...» «Здравствуйте!» – произнес на другом конце скрипучий мужской голос, заметно раздраженный. «Надеюсь, на этот раз я говорю с тем, кем нужно...» «Меня несколько раз перенаправляли». «Чем могу помочь?» – спросила Ронда. «Меня зовут Константин Калипедос», – ответил голос. «Я дежурный управляющий в гостинице Лейк Шары в Этобика. Наша горничная только что нашла в одной из комнат оружие». «Какое оружие?» «Пистолет. И еще она нашла пустой чехол для… как там его? Автомата». «Гость уже выписался?» Гости во множественном числе. Нет, номер зарезервирован за ними до полудня среды. Продиктуйте их имена. Первый J.L., второй K.O.L. У них машина с номерами из Арканзаса. Вы записали номер? Нет, они сами его записали на карточке регистрации. Сказал управляющий и продиктовал Ронде нужные буквы и цифры. «Горничная закончила прибирать номере «Нет. Как только она нашла пистолет, я велел ей прекратить уборку». «Это правильно», – похвалила Ронда. «Продиктуйте ваш адрес». Он продиктовал. «Я приеду через...» – сказала она и посмотрела на часы. В уме подсчитала время. В воскресный день пробок быть не должно. «Через 20 минут». «Если эти Эол или Фолзи вернутся, попробуйте их придержать, но только не подвергаясь риску, это понятно?» «Да!» «Я уже еду!» Гостиница Лейкшер Инн, что неудивительно, располагалась на бульваре Лейкшер. Ронда Вэйр с напарником Хэнком Ли припарковала ничем не примечательный автомобиль перед центральным входом. Они разделились. Кэнк стал проверять номера у машин с левой стороны, а Ронда – с правой. У шести автомобилей оказались американские номера. Две машины были штата Мичиган, две из Нью-Йорка, по одной из Миннесоты и Иллинойса. Ни у одной не было арканзасского номера. Накрапывал дождик. Позднее он собирался полить сильнее. Воздух был пропитан резким запахом озон Константин Калипедос оказался пожилым греком с брюшком и седой щетиной бороды. Он провел их по длинному коридору, оставив позади множество закрытых дверей, пока все трое не добрались до открытой. Там они нашли горничную, иммигрантку из Ост-Индии и уже вчетвером направились к номеру 118. Калипедас достал было универсальный ключ, но Ронда не дала ему открыть дверь. Она открыла дверь сама, повернув ручку ключом, чтобы не смазать возможные отпечатки. Комната была довольно непрезентабельной, две картины в рамках висели косо, а зеленовато-голубые обои отслаивались по стыкам. В комнате стояли две кровати двойного размера, рядом с одной была бутыль с кислородом, какой пользуются страдающие от апноэ, приступов ночного удушья. Обе постели были не застелены, очевидно девушка нашла оружие, не успев за них взяться. «Где пистолет?» – спросила Ронда. Горничная вошла в комнату и показала. Сейчас пистолет лежал на полу, рядом с чемоданом. «Мне пришлось передвинуть чемодан, чтобы добраться до розетки», – пояснила девушка. Ее речь звучала с мягким акцентом. «Хотела включить пылесос. Должно быть, чемодан был закрыт неплотно, и пистолет выпал». И, указав рукой, добавила. «А там дальше оказался деревянный ящик». 9 Девятимиллиметровый глок произнес Хэнк, бросив взгляд на пистолет. Ронда посмотрела на ящик. Внутри он был выложен пенистой резиной, и был как раз подходящего размера, чтобы вместить самозарядный карабин «Интертек-Тек-9». Опасное оружие, в сущности, автомат длиной с предплечья. Держать пистолет в Канаде было само по себе незаконным, но куда сильнее беспокоило, что Фолзи и Эуэлл оставили его в номере, предпочтя ему. ТЭК-9. Оружие из-за обоймы на 32 патрона, запрещенное даже в США. Ронда выпрямилась, упершись руками в бока, и медленно обвела комнату взглядом. Две пепельницы, номер для курящих, модемные выходы, к которым можно подключиться, но ноутбука не видно, она шагнула в ванную. Две опасные бритвы, флакон с пеной. Две зубные щетки, одна из которых сильно измочалена. Вернувшись в комнату, она обратила внимание на библию с черной обложкой, лежащую на одном из ночных столиков. «Веские причины?» – спросила Ронда у напарника. «Я бы сказал, да», – ответил Хэнк. «Что это значит?» – спросил Калипедес, не сводящий с них глаз. «Это означает», – объяснила Ронда, – «что имеются достаточно веские причины полагать, что преступление либо было совершено, либо планируется что дает нам право провести обыск без ордера. Вы можете остаться и наблюдать. По правде, мы будем даже рады, если вы останетесь». На департамент не единожды подавали в суд, заявляя, что при области исчезали ценности. Калипедо стивнул, а потом повернулся горничной. «Возвращайся к работе», – велел он. Она скрылась за дверью. Ронда достала носовой платок и, зажав его между пальцами, приоткрыла ящик ночного столика. В нем оказался еще один экземпляр Библии, на этот раз красной обложки. Типичное дедеоновское издание. Детектив подошла ко второму ночному столику. Она вытащила из кармана карандаш и приоткрыла обложку черной Библии. Это издание было не дедеоновским, и на внутренней стороне обложки было красными чернилами написано «Каофолзи». Ронда бросила взгляд на чехол для карабина. «Кажется, нашим ценителям Библии следовало бы перечитать ту часть, где говорится о мечах и оралах». Хэнк хрюкнул в ответ. Сейчас он перебирал карандашом бумаги в ящике комода. «Взгляни-ка сюда», – сказал он через несколько секунд. Ронда подошла к нему. Хэнк нашел расправленную карту Торонто. Постаравшись брать только за края, Хэнк перевернул ее и указал на часть которая была бы обложкой, если бы карта оставалась сложенной. Здесь была наклейка Barnes Noble, американской книготорговой сети, не имеющей магазинов в Канаде. Фолзи и Эуэлл, видимо, купили карту в Арканзасе. Кэнк осторожно перевернул ее. Она оказалась разноцветной, усеянной разного рода значками и условными обозначениями. Ронда не сразу заметила сделанный шариковой ручкой кружок на пересечении Типлинга и Хорнера, менее чем в двух километрах от того места, где они сейчас находились. «Господин Калипедас», — сказала Ронда, жестом подзывая его к себе. «Сэр, это ваш округ. Можете сказать, что находится на углу Типлинга и Хорнера?» Он почесал подбородок усеянной седой щетиной. «Молочная лавка мака. «Мистер подводная лодка, химчистка... Ах, да! И клиника, которую недавно взорвали!» Ронда и Хэнк переглянулись. «Вы уверены?» – спросила она. «Разумеется!» – ответил Грек. «Господи!» – сказал Хэнк, начиная понимать возможные масштабы дела. «Бог ты мой!» Они торопливо осмотрели карту в поисках еще каких-нибудь отметок. Таких нашлось три. Один из них был кружок, обведенный вокруг красного прямоугольника на Блор-стрит. Ронде не пришлось спрашивать, что это за здание. Прямо на карте курсивом было напечатано корол Музей Онтарио». Также были обведены Скайдом, домашний стадион Голубой Сойки и телецентр CBS в нескольких блоках к северу от Скайдома. «Достопримечательности для туристов», – заметила Ронда. «Если не считать, что у них полуавтоматическое оружие!» – откликнулся Хэнк. «Сойка играет сегодня?» «Ага, Мелоди в гостях!» «А что в Си-Би-Си?» воскресенье Я знаю, у них по утрам прямой эфир из холла!» «Насчет дневного эфира не уверен!» – ответил Хэнк, продолжая разглядывать карту. «Кроме того, может, они направились еще куда-то, помимо этих трех мест?» «В конце концов, карту они с собой не взяли!» И все же... Хэнку не нужно было расшевывать возможные последствия. «Да, беремся за КМО. Там бывает этот инопланетянин», – решила Ронда. «На самом деле его там нет», – заметил Хэнк. «Это просто передача, проекция с их корабля. Организую, чтобы направили группы к себе би си и Скайдому. И попрошу пару ребят подождать здесь, на случай, если Фолзи и Эуэл вернутся». «Я добрался до музея около 16.30, вошел через служебный вход и поднялся до выставочного зала сланцев Бёрджес, чтобы еще раз осмотреть экспонаты и убедиться, что к прибытию Холлоса его команды все готово». Ронда Вэйр, Хэнк Ли и Рагубир Синг встретились в ротунде в 16.45. «У меня ничего», — сказала Ронда. «Что у вас?», — Хэнк покачал головой ей забыл, какой он огромный. Даже если Фолзи и Кутер вернулись, они могут быть где угодно». «Мои люди тоже их не нашли», — сказал Рагубир. «Многие посетители ходят по залам в плащах. Раньше у нас работал бесплатный гардероб, да это было до бюджетных сокращений». И, пожав плечами, добавил, «Люди не любят платить». Ронда взглянула на часы. Уже почти закрытие. Ход дошкольных групп по выходным закрыт, заметил Рагубир. Он указал на ряд стеклянных дверей под мозаичными окнами. Им придется выйти через главный вход. Ронда нахмурилась. По всей видимости, их здесь и нет. Но мы все-таки подождем снаружи. Посмотрим, вдруг они выйдут. Хань кивнул, и напарники двинулись стеклянным дверям вестибюля. Было похоже, что сейчас польется дождь. Ронда снова позвонила по сотовому. «Новости есть?» – спросила она. Из динамика послышался скрипучий голос сержанта. «Определенно в телецентре СБС их нет. «Ставлю нас кайдом», – сказала Ронда в трубку. «Мы тоже». «Едем туда», – сказала она и убрала телефон. Хэнк бросил взгляд на темное небо. «Надеюсь, успеем увидеть, как стадион накрывают крыши», – сказал он. Джей Ди Эуэлл и Кутер Фолзи прислонились к окрашенной бордовый цвет стене в нижней ротунде. На Фолзи была надета бейсбольная кепка голубых соек, которую он купил на матче доме за день до этого. В помещении зазвучала запись мужского голоса с ямастем акцентом. «Дамы и господа, музей закрыт. Просим всех посетителей немедленно проследовать главному выходу. Большое спасибо за визит. Надеемся увидеть вас снова!» «Дамы и господа, музей закрыт! Просим всех посетителей!» Фолзи одарил эола довольной ухмылкой. В театр КМО вели четыре двойные двери, которые часто оставались незапертыми. Любопытные посетители время от времени просовывали в них головы, но если никаких репетиций не было, взору открывался лишь огромный темный зал. Эуэлл и Фолзи подождали, пока нижняя ротунда опустеет после чего по девяти ступенькам спустились в театр. Какое-то время они простояли неподвижно, привыкая к темноте. Хотя театр не имел окон, немного света здесь все же было. Светились красные буквы «выход», наружное освещение проникало в щели под дверьми, светились большие часы на стене поверх дверей, горели красным светодиоды датчиков пожарной сигнализации. Сквозь пять маленьких окошек прожекторной будки Над сценой в зал проникал мягкий свет от пульта управления или другого оборудования. Немногим раньше Фолзи и Эуэлл высидели здесь показавшийся им бесконечным фильм о выделке небольшого каноэ об оригенном канадцам, который плавал на нем по разным водоемам. Но американцев заботил не фильм, вместо этого они изучали строение помещения. Наличие сцены перед экраном, число рядов кресел, расположение проходов и ступенек, ведущих на сцену. Сейчас, привыкнув к тусклому освещению, Фолзи и Эол быстро спустились по левому проходу, нашли ведущую на сцену лестницу, поднялись по ступенькам и проскользнули за свисающий с потолка огромный экран. Они оказались за кулисами. Здесь света было побольше. Сбоку располагалась небольшая умывальная комнатка, в которой кто-то оставил свет включен, а дверь приоткрытой. За экраном стояли несколько некомплектных кресел и обычная мешанина из светового оборудования, микрофонов, свисающих с потолка канатов, напоминающих анаконду. Все покрывал толстый слой пыли. Эволс сбросил куртку, открывая взгляду скрытый под ней небольшой пистолет-пулемет. Притомившись таскать его с собой, он опустил оружие на пол и уселся в одно из кресел. Фолзе, в свою очередь, устроился в соседнем, сплел Рути за затылком и откинулся на спинку, терпеливо выжидая.